Новости науки. Ведущие специалисты Академии наук Иван Михайлович и Наум Петрович обнародовали результаты своего эксперимента. На протяжении всей весны они поливали березу водкой. Что и требовалось доказать? Почки отвалились. Благо, береза, Рязанская организованная преступная группировка продает отборный картофель. Картофель отобран у кубанских фермеров. Занятие на военной кафедре. Это автомат Коласникова. Он имеет в длину от муски до приклада 56 см, а от приклада до муски 73 см это как это? Этого не может как быть! А, что, не верится? <раприс> не... Не-не, а как это? Объясняю на примере из жизни! Вот от среды до пятницы сколько дней? А от пятницы до среды? А? Вот так-то! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот-а-а-а! Хозяйки на заметку Белую рубашку Можно одевать два раза Потом она становится серой И уж ее можно носить Очень долго Аркас, а ты любишь? Полных женщин. <связи> полных чего? <связи> <связи> <связи> <связи>